Самый ценный капитал – человеческий. Евгений Тугалуков – инвестор, основатель группы компаний Медскан. Нереализованную пассионарность нашего поколения можно выразить в достижении вполне земных целей. С возрастом, получив знания и опыт, мы направляем усилия в созидательное русло улучшения общества и страны, в которой живем. Что нами движет? Может связь поколений, идущая из глубины веков, Впервые мои предки упоминаются четыре столетия назад. Они служили державе, осваивая сибирские просторы. Великий ученый Михаил Ломоносов предсказывал, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. Если бы не этот огромный край с его природными богатствами, наша страна сейчас была бы не великой державой, самостоятельно прокладывающей свой путь, а небольшим государством, находящимся под чужим влиянием. В начале 17 века Тобольск был центром Русской Сибири. И именно тогда стрелец Иван Тугой Лук служил в Тобольском Остроге. В царствование Петра Великого казаки Артемии и Григорий Туголуковы сопровождали в Москву собранные сибирским губернатором Матвеем Гагарином подати, а обратно везли полезные грузы. Мой дед Матвей Кондратьевич Туголуков из тех, кого называли кулаками, хотя по сути он был сельским предпринимателем, который любил свое хозяйство и умело организовывал крестьянский труд. На рубеже 20-30-х годов им с бабушкой Аполинарией Алексеевной пришлось начать новую жизнь под Свердловском, в поселке Монетный, названном в честь Екатеринбургского монетного двора, в который отсюда поставляли древесный уголь для плавильных печей. В советское время потомки большой семьи Туголуковых работали на предприятиях атомной промышленности в Красноярске и Челябинске. На второй в мире Белоярской АЭС в Свердловской области, на мощнейшей в России Ленинградской АЭС, на Калининской АЭС в Тверской области и Ингалинской АЭС в Литве. В Уральском политехе я изучал экономику и управление на предприятии. Поэтому в 90-е моя трудовая биография началась в управленческой команде большой финансово-промышленной группы. Затем я начал собственный проект в энергетическом машиностроении. Отрасль тогда переживала системный кризис, но я пошел на риск, выкупив на заемные деньги машиностроительные активы, в том числе легендарный завод «Красный котельщик» в Таганроге, основанный в 1896 году, и подольский машиностроительный завод имени Серго Орджоникидзе производящие оборудование для атомной и тепловой энергетики. Я создал энергомашиностроительный холдинг «ЭМ Альянс», который включал три завода, в том числе один в Хорватии, и пять инжиниринговых центров. Выручка возросла в 20 раз. В итоге завод в Подольске стал новой для машиностроительного дивизиона АО «Атом Энергомаш» государственной корпорации «Росатом», а остальные активы вошли в холдинг «Силовые машины». Мы защитили стратегию в правительстве и создали конкурентоспособную отрасль, обеспечив рынок сбыта и локализацию производства. Мой личный опыт доказал, что в современной экономике залогом успеха становится правильное управление, то есть человеческий фактор. Благодаря поддержке трудового коллектива в 2007 году меня избрали в Государственную Думу, где я возглавлял Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Если кто-то думает, что статус депутата это осенекура, то он сильно заблуждается. С утра до ночи, совещания, слушания, заседания, проекты, поправки, запросы, ответы. Мы с коллегами по комитету регулировали жизненно важные вопросы обращения с природными ресурсами и обеспечения энергоэффективности. Именно тогда разрабатывались основы природоохранного законодательства и программы защиты Байкала, российский лес и чистая вода. Я участвовал в разработке 24 законопроектов, из которых были приняты 11. И мне не стыдно за вклад, который я оставил людям, доверившим мне мандат. Окончив работу в Госдуме, я взялся за самый важный проект в своей жизни, связанный с медициной. Основоположник медицинской науки Гиппократ говорил ⁇ лечит врач, а исцеляет природа ⁇ В нашей жизни все взаимосвязано. Природа я занимался в парламенте. Затем пришла пора. Здравоохранение. Врачи – особые люди, посвятившие жизнь благороднейшему из искусств, как называл медицину Гиппократ. Когда говорят о панацее, то имеют в виду мифическое средство от всех болезней. Однако вполне реальная панацея – это то самое медицинское сообщество, представители которого поддерживают каждого из нас в сложные периоды жизни. В Сингапуре я познакомился с замечательным онкологом и радиологом Даниэлом Таном и увидел, что известный лозунг «рак не приговор» вовсе не пустой звук. Современная медицина эффективно справляется с онкологическими патологиями, если их вовремя обнаружить. Я захотел внедрить в России лучшие технологии ранней диагностики рака, которые есть в мире. Так возникла сеть диагностических центров «Медскан», которая быстро развивалась не только в направлении лучевой диагностики, но и как группа многопрофильных клиник по всей стране. Преимущество общенациональных медицинских организаций в том, что они работают по единым высоким стандартам, что в Москве, что в Хабаровске, делая повсеместно доступными качественные услуги. Филиал легендарного израильского медицинского центра Хадасса в Сколково стал нашим флагманским медучреждением и международным центром обмена знаниями и опытом. Качественная медицина необходимое условие развития экономики для которого нужны здоровые, трудоспособные люди, поэтому инвестиции в здравоохранение – это вклад в валовый национальный продукт. Они увеличивают производительность труда и продолжительность активной жизни граждан. Пандемия коронавируса показала, как проблемы со здоровьем населения могут остановить целые отрасли экономики. Я разделяю концепцию ценностно-ориентированного здравоохранения, направленного не на количество, а на качество оказываемых услуг. Поэтому в проекте Медскан приоритетными задачами стали внедрение передовых протоколов и оборудования, трансфер зарубежных технологий, знаний и компетенций в сочетании с достижениями отечественной медицинской науки и практики. Технологический фундамент – это важнейший аспект качественной медицинской помощи. Однако выдающийся психиатр, антрополог и теоретик здравоохранения Артур Клейман отметил, современные клиницисты настолько увязли в технологиях, что забывают о самой медицинской помощи. Основываясь на десятилетиях работы в разных странах мира, он ставит во главу угла понятие «забота» — «care given» — золотое правило для медицинских работников — поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Необходимо взаимодействовать с человеком как с субъектом диалога и совместных усилий, видя в нем личность, а не объект для манипуляций или клиента, приносящего деньги в кассу. Поэтому ключевое слово, которое должно определять отношения между врачом и пациентом – достоинство. Медицина не просто сфера услуг, помогающая людям, когда они испытывают проблемы со здоровьем. Медицина – это гарант социального благополучия вне зависимости от формы собственности медицинской организации, выполняют социальную миссию и являются институтами гражданского общества, вокруг которых собираются пассионарные люди, волонтеры, готовые помогать тем, кто нуждается в заботе. Поэтому клиники должны стать не просто лечебными учреждения, а кластерами социального взаимодействия, общественных инициатив, благотворительных и волонтерских проектов. Такая система основана на социальных работниках, выполняющих в обществе особую функцию. Это пассионарные и неравнодушные люди, воспринимающие боль ближнего как свою собственную. В России более 11 миллионов человек с инвалидностью, то есть 7,5% населения страны. Однако Всемирная организация здравоохранения относит к людям с ограниченными возможностями здоровья, ОВЗ, 15% населения Земли. Значит, в России людей с ОВЗ вдвое больше, чем людей с официальным статусом инвалида. Их можно считать самым большим социальным меньшинством. Каждую четвертую российскую семью напрямую затрагивают проблемы людей с ОВЗ, из которых самое главное – одиночество и социальная изоляция, так как они недостаточно включены в жизнь общества. Поэтому большинство россиян вообще не замечают существование людей с ОВЗ. В России работает лишь четверть людей с инвалидностью трудоспособного возраста, хотя распространение удаленного режима работы позволяет значительно увеличить их число. В мире доминирует медицинское отношение к людям С ОВЗ, которых воспринимают как пассивный объект, нуждающийся в лечении, сострадании и заботе, глядя на них сверху вниз, как на зависимых иждивенцев». Для успешной социализации людей с ОВЗ нужно поменять отношение к ним на социальное, воспринимая их в обществе как равных. Для этого необходимо включающее, инклюзивное взаимодействие между людьми с ОВЗ и здоровыми во всех сферах общественной жизни – экономической, культурной, образовательной, научной, спортивной и так далее. Наша совместная задача – не просто материально помочь людям с ОВЗ, но изменить отношение к ним в обществе. Отказ от термина «инвалид» от латинского слова «инвалидус» немощный и слабый, поможет сформировать не только уважение, но и партнерство. Зачастую интеллектуальные и трудовые способности людей с ОВЗ гораздо выше, чем у здоровых, поэтому неверно относиться к ним, как к больным и ущербным. Термин «экстрабилити» от английского слова «экстрабилити» «повышенная способность, дополнительная возможность», означает способности и навыки, развивающиеся у людей с ОВЗ, благодаря преодолению ограничений в процессе успешной социализации. Таким образом, травма и ограничения становятся толчком для осознания и использования новых возможностей. Эта концепция создана в России основателем волонтерского проекта «Белая трость» Олегом Колпащиковым. Олег мой друг с детских лет. После несчастного случая он потерял зрение, но не сломался и начал свой «подвижнический путь». По закону природы, если в одном месте убывает, то в другом непременно пребывает. Никто из здоровых людей не может действовать в условиях ограниченной информации так эффективно, как слепые. Отсюда родилась целая философия. Если раньше люди с инвалидностью приспосабливались к своему состоянию, то теперь они расширяют свои способности, применяя их на благо общества и становясь катализатором развития для окружающих. Взаимодействуя с ними, люди без ОВЗ открывают ранее скрытые таланты, приобретают новые умения и компетенции, переосмысливают свою судьбу. Благодаря этому в общественном сознании формируется справедливое и гуманистическое представление о человеке, интеллектуальные и творческие возможности которого безграничны, независимо от физических ограничений. Визитной карточкой движения экстрабилити стали инклюзивные регаты паруса духа, которые при поддержке Росатома проводятся в разных регионах России и за рубежом. С 2011 года в них участвовало более 7,5 тысяч человек, которые прошли свыше 20 тысяч морских миль в 30 странах мира. Совместно с Медсканом на базе медучреждений всей страны проводятся Дни инклюзивного общества, направленные на вовлечение медицинских работников в инклюзивное взаимодействие. Тренинги школы мастеров инклюзии включают программы дополнительного образования и повышения квалификации для формирования компетенции по взаимодействию с людьми с ОВЗ, в которых обучились более 10 тысяч государственных служащих, работников энергетики, транспорта, торговли, обслуживания и социальной сферы. Формирование гражданского общества равных возможностей соответствует не только общечеловеческим ценностям, и представлением о справедливости, но и национальным интересам, так как способствует социальному развитию, научно-техническому прогрессу и росту экономики за счет включения ныне исключенных из нее групп населения, реализации интеллектуального потенциала народа, открытия новых культурных горизонтов и повышения престижа России как социального государства. Стремительное развитие технологий ставит перед человечеством проблемы, которые неразрешимы в рамках старых моделей. Роботизация производства и применение искусственного интеллекта исключат из активной трудовой деятельности множество людей, для которых это может стать не только материальным, но и моральным ударом. Ведь они не просто зарабатывают на хлеб, но получают вознаграждение за востребованную обществом работу. Любой человек является носителем уникальной информации и неповторимых способностей. В этом наше главное преимущество перед машинами. Каждую секунду жизни мы вносим вклад в этот мир одним лишь фактом своего существования, воспроизводя информацию, которая сама по себе является ценным активом. Поэтому главный капитал страны исчисляется не в золоте и валюте, а в талантах и способностях граждан ее населяющих. Это и есть тот самый Гуманитарный ресурс, человеческий капитал, инвестиции в которые создают прочную основу для развития экономики и конкурентоспособности государства в современном мире. Мы вновь возвращаемся к пониманию простой истины, которой учили нас великие предки. Жизненный успех измеряется не количеством денег, а достижениями. Деньги могут обнулиться в любой момент, а результаты упорной работы, интеллектуальных усилий и исканий творческого духа, сохранятся на века. Побеждают пассионарные талантливые люди труда и добра.